Беру нынешнюю газету. Ныне 9 мая что-то ужасное. В газете стоят короткие слова. Сегодня в Херсоне на Стрельбицком поле казнены через повешение 20 крестьян за разбойное нападение на усадьбу землевладельца Виллесовет в городском уезде. В газетах появились потом опровержения известия о казни 20 крестьян.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 Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за верёвку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооружённые и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговорённых. Рядом с приговорёнными в порчёвой ризе и випетрахиле с крестом в руке идёт человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу, и когда бумага прочитана, человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить верёвками, говорит что-то о Боге и Христе. Тот же же после этих слов плачут их несколько. Один не может управиться с таким сложным делом. Разведя мыло и намылив петли верёвок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шеи верёвочные петли. И вот один за другим живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скомеек и своей тяжестью сразу затягивают на своей шее петли и мучительно задыхаются. За минуту ещё перед этим живые люди превращаются в висящие на верёвках мёртвые тела, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности. Всё это для своих братьев людей старательно устроено и придумано людьми высшего сословия, людьми учёными, просвещёнными. Придумано то, чтобы делать эти дела тайно на заре Так, чтобы никто не видал их, придумано то, чтобы ответственный за эти злодейства как бы распределялось между совершающими их людьми, чтобы и каждый мог думать и сказать: "Не он виновник их". Придумано то, чтобы разыскивать самых развращённых и несчастных людей, и заставляя их делать дела нами же придуманные и одобряемые, делать вид, что мы гнушаемся людьми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 Это ужасно. Но ужаснее всего то, что делается это не по влечению, чувству заглушающему ум, как это делается в драке, на войне, в грабеже даже, а напротив, по требованию ума, расчёта, заглушающего чувства. Этим-то особенно ужасны эти дела. Ужасны тем, что ничто так ярко, как все эти дела, совершаемые от суди до палача.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 отнять у другого его душу, может заставить его сделать то, что погубит его духовное я, лишает его его духовного блага. А это самое делают те люди, которые устраивают всё это и спокойно ради блага людей заставляют людей от суди до палача подкупками, угрозами, обманами совершать эти дела.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 или придумывают и говорят речи о том, как надо финланцам жить, так как хотят этого финлянцы, а не применно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских. Или издают приказы о том, как в армийских гусарских полках обшлага рукавов и воротники деламанов должны быть по цвету последних, а ментики, кому таковые присвоены, без выпушки вокруг рукавов над мехом. Да. Это ужасно. Глава вторая. Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилие и убийства.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 И распространяется это развращение с необычайной быстротой. Недавно ещё не могли найти во всём русском народе двух палачей. Ещё недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьёв Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то.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 Нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения ещё ужаснее. Глава 3.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 А напротив, утверждая ее и её всячески раздражая народ и тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу с вами, вы не можете успокоить людей, мучая их, терзая, сылая, затачая, вешая детей и женщин. Ведь как вы не стараетесь заглушить в себе свойственные людям разум и любовь, они есть в вас. И стоит вам опомниться, и подумать, чтобы увидеть, что поступая так, как вы поступаете, то есть участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете её, загоняя внутрь. Ведь это слишком ясно. Причина совершающегося никак не как в материальных событиях, а всё дело в духовном настроении народа.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 Общественное раздражение или спокойствие может зависеть только от того, как не только Петров или Иванов, но всё огромное большинство людей будет смотреть на своё положение. От того, как большинство это будет относиться к власти, к земельной собственности, к проповедуемой вере. От того, в чём большинство это будет полагать добро и в чём зло.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 Но сколько бы вы ни говорили о том, что всё, что вы делаете, вы делаете для блага народа, люди всё больше и больше понимают вас и всё больше и больше презирают вас. И на ваши меры подавления и пресечения всё больше и больше смотрят не так, как бы вы хотели, как на действия какого-то высшего собирательного лица, правительства, а как на личные дурные дела отдельных недобрых себелюбцев